Глава 19 Рита Лучше бы Витя остался сидеть на своей последней парте. Так хотя бы можно было дышать, спокойно заниматься. Рядом с ним я постоянно была словно на иголках. То смущалась, то сердце начинало учащенно биться, то ждала чего-то, а чего сама не знала. А уж в конфликт с Аленой я и подавно лесть не планировала. Если бы она не попросила, я бы все равно ушла. Сидеть и слушать воркование этой парочки? Нет уж, спасибо. Реакция шестакова конечно, удивила, и сначала даже приятно стала. Заступился Вить. Но когда розовые очки разбились, я осознала, что дело совсем не во мне, и что, будь на моём месте любая другая, Витя повёл бы себя так же. Ему просто не хотелось разговаривать с Аленой. А я была лишь предлогом. Мне сразу стало обидно до слёз. Поэтому... Когда шестаков решил перекочевать за другую парту, я даже вздохнула с облегчением. Но у Натальи Егоровны были свои взгляды на данную ситуацию. Она быстро вернула Витю обратно и словом не позволив возразить. Мы оба отвернулись. Я к окну, а мистер «Популярность» подарил всё своё внимание классу. Так и просидели молча до конца дня. Домой я вернулась без настроения, а там ещё и отец подлил масло в огонь, Разошёлся, узнав, что мать без спроса выдала мне деньги на форму по физкультуре, которую выделила школа. Грозился позвонить директору, написать жалобу, куда надо. Я молилась всем богам, чтобы угрозы остались только на словах. Не хватало ещё позориться. Папа вполне мог поругаться. Ему палец в рот не клади, а тут и повод был подходящий. Но, к счастью, мать как-то успокоила его. Увела в комнату, а на следующий день... Он даже не заикнулся о деньгах. В воскресенье у отца был выходной, и это меня крайне напрягало. Вообще, в последние годы находиться с ним в одной квартире больше двух часов было тяжело. Он постоянно к чему-то придирался. Вот и сегодня. То полы помой, то посуду в шкафах надо бы от пыли протереть, то тетрадки перебери, то поесть приготовь. Командовать папа любил, но и сам, правда, нет-нет хозяйничал Освободилась я только часам к четырём вечера и думала почитать, но к нам в гости заглянула Краснова и позвала прогуляться. Отец Наташу недолюбливал, но виду особо не показывал. Бывало, конечно, говорил, мол, не твоего поля ягода, и мать вечно подначивал. Ей тоже нато не нравилось, потому что соседи всякое болтали. То ухажёр у неё был слишком взрослый, то одевалась она слишком откровенно, то приходила домой под утро. В нашем доме любили почесать языками, дать только повод. Однако тут я уже отстаивала свои интересы, хотя я гуляла всё равно редко. Возвращалась до темно, не пила, не курила. В целом репутацию семейства сохраняла достойную. Вот родители и махнули рукой на мою дружбу с Красновой. Отпрашиваться мне тоже не особо нравилось. Каждый раз я некомфортно себя чувствовала. Будто не пройтись прошу, а денег на бутылку. И папа ещё с таким видом отпускал, словно великое одолжение делал. Приятного было мало. «У вас прямо стерильностью несёт на всю квартиру», — повела носом на то, пока я искала ложку для обуви, чтобы натянуть старенькие кеды, снова под юбку. «Брюки у меня, конечно, были, но слишком большие, да и, откровенно говоря, ткань их совсем выцвела». «Ага, убираемся», — шепнула я, схватив с вешалки «Олимпийку». Толкнула Наташу к выходу, и мы быстренько спустились по лестнице. Погода стояла чудесная. Дул удивление тёплый ветерок, и светило яркое солнышко. Бабье лето в самом разгаре. «Куда идём?» — спросила я, подхватив под локоть На ней были джинсы с дырками на коленках и чёрная кожанка. Мы с ней очень забавно гармонировали. Городская модница и провинциалка не иначе. «Давай в двадцать четвёртый!» «А то мать увидит в окно, орать будет!» Опять сбежала. «Да пошли они!» «Оба!» — фыркнула подруга. Ната часто ругалась с родителями, и каждый скандал заканчивался её уходом из дома. Она всегда возвращалась, ведь ночевать было негде, но, уходя, каждый раз мечтала, что это в последний раз. «А как твой Толик?» «Толик?» «Какой?» «А, Толик! Ой, да и он тоже пошёл бы!» «Прошла любовь, завяли помидоры», — усмехнулась я. В любовь Краснова не верила, а вот в деньги и их возможности очень даже. Он мне подарил духи недавно, а потом я узнала, что своей бывшей на днюху он притащил кулон с красивым камешком. «Ну и зачем мне этот Толик? Пусть бы шел на все четыре стороны, жмот», — хмыкнула Ната. «Сдался тебе этот кулон?» Откровенно говоря, я никогда не понимала тяги других девчонок, к украшениям и дорогой косметике. Мне казалось, главное, чтобы подарок был от души, а что там в коробке под красивым бантиком — дело десятое. Но Ната была другой. Она оценивала парней по подаркам и их стоимости. Кулон дороже духов. И тогда кто ему больше нравится? Смекаешь, милая? В ответ я пожала плечами. Однако спорить не стала. Бесполезно. По пути мы разговорились о школе. Я пожаловалась на Витю, вернее, на его последние выходки. А вот Наташа, наоборот, их оценила и сказала, что это явный признак симпатии, и надо бы брать быка за рога. Никаких быков, конечно, я брать ни за что не планировала. Тем более все вокруг постоянно обсуждали Шестакова со Смирновой, их вечные ссоры и их отношения. Сегодня поругались, завтра уже целуются вовсю. Хотя я ни разу не видела, как он зажимал её или лез за поцелуями. Витя довольно сдержанно себя вел, в отличие от многих парней в школе. В какой-то степени оно было и к лучшему, иначе я точно не смогла бы спокойно смотреть на него со Смирновой. 24-й двор находился почти в 40 минутах от нашего района, возле речки. Там частенько собирались парни, рядом было футбольное поле. Не сказать, что прямо настоящее, но довольно приличное место для игры. Ребята сами смастерили ворота, И иногда проводили турниры. А недавно там сделали баскетбольную площадку. Городская администрация раскошелилась. И теперь, в 24-м, было ещё больше активистов и поклонников спорта. Наташка часто туда приходила искать новую жертву. Я с ней редко ходила, да и, в принципе, редко куда-то выбиралась. Может, в другой раз и отказалась бы. Что мне там было делать? Но сегодня отец остался дома, поэтому мне было лучше на улице в компании кого угодно, только не с ним. «Идём туда, на лавку!» — предложила Ната, когда мы дошли до переулка между 23 и 24 дворами. Впереди был мостик, напротив — детский сад, а в закутке — парикмахерская. Прямо через дорогу виднелась новенькая баскетбольная площадка и пара пустых лавочек рядом. Возле щита бегало пятеро парней. Один высокий, остальные среднего роста. «Может, вдоль речки пройдём?» Замялась я. «Завязывай!» Хмыкнула Краснова и практически силой потащила меня через дорогу. Мы уселись на крайнюю лавочку. Ната хотела поближе, но я запротестовала. «Ещё попадёт мяч, а потом ходи, лоб потирай!» «Ой, девчонки, привет!» Блондин на площадке заметил нас, взял мяч в руки и блеснул белозубой улыбкой. Потом он стал стучать мечом об асфальт, напоминая друзьям, чтобы те втягивались в игру. «Передачи были довольно посредственными, и пусть я не разбиралась в баскетболе, не знала правил, но зрелище меня не захватывало». «Кажется, я ему приглянулась», — шепнула Краснова, не сводя глаз с парня, который с нами поздоровался. «Покажи мне того, кому ты не приглянулась хоть раз». «Скажешь тоже», — махнула рукой она. Блондин так засмотрелся на Наташу, что не уследил за игрой и врезался в коренастого брюнета с татуировкой змеи на шее. Мяч выскочил у него из рук и поскакал в нашу сторону. Я смотрела на него, выпучив глаза и раскрыв рот, не в силах сделать что-нибудь, чтобы избежать удара. Красного подскочила, увернувшись от мяча, а я почему-то не смогла тронуться с места. И тут случилось нечто странное. Передо мной в буквальном смысле вырос какой-то парень, Я увидела только его спину, но он показался мне знакомым. Этот парень одной рукой поймал летящий на меня мяч, а другой рукой бросил на землю чёрную спортивную сумку. Он не растерялся и тут же с расстояния пяти метров лёгким движением забил очко. у красава! — крикнул блондин, хлопнув в ладоши. — Пустяки же! — произнёс знакомый голос, а затем парень повернулся и... И моё сердце остановилось, когда наши взгляды с Шестаковым пересеклись. «Да быть не может!»